Глава десятая. Жарко. Я расстёгиваю шубу. Павел пару пуговиц на своем пальто. Смотрит на меня, не отрываясь. Видимо, он флиртует так. Взгляд пронзает стрелой, будоражит. Если бы я все еще с Серёжей в отношениях состояла, и на меня вот так мужчина посторонний посмотрел, Сергей бы набил ему морду. Если бы Паша так смотрел на другую, Я бы ногти сгрызла от ревности. Чтобы не кинуться ему на шею и не попросить о поцелуе, решаю попытаться в шутку свести ситуацию. Значит, Айрис — ведущая офтальмологическая клиника в регионе. Так точно. Он подходит на шаг, упирается рукой в стену и нависает надо мной. Самоуверенный, голодный во всех смыслах. Губы мгновенно пересыхают. Я опялюсь на него, как попавшая в силки дичь, руки заняты подарком. Крутая частная клиника. Вот откуда хорошая машина, одежда, целеустремленный, жадный до карьеры. «Буду иметь в виду», — отвечаю с улыбкой. Велком, произносит Павел запросто. «Позвоню тебе, когда мне понадобится блефаропластика». Добавляю «беспечно», прекрасно зная, что хирурги Айрис берутся за самые сложные случаи, возвращая людям зрение. «Скидку сделаешь?» «Я надеюсь, мы все-таки созвонимся пораньше». Двери лифта разъезжаются, я ловко проскальзываю под рукой Паши. Прижимаю к себе цветы. Букет тяжеленький, но и отдавать его даже ненадолго я не собираюсь. Шарю в сумке в поисках ключей. «Пораньше вряд ли». «Зрение у меня отличное. В детстве много черники ела». «Черника тут ни при чем. Скажи спасибо генетике». «Здрасте. Родители, что ли, зря в меня ее впихивали стаканами?» Павел посмеивается. «Я тебе не верю. А вот в силу черники — да. В шестом классе у меня резко начало зрение портиться. Отец купил два ведра. Мы под завязку забили морозилку. Как видишь, помогло». Я достаю ключи и победоносно показываю их Паше. «С таким же успехом можно верить в оборотное зелье Гарри Поттера. Степень реализуемости сходная». Парирует за спиной хирург отвратительно назидательным тоном. «Ах, вот так? Скажи еще, что упражнения для глаз не помогают». «Скажу, конечно». «Но вот где ты был раньше?» Тяну я, справляясь с замком. Открываю дверь и застываю на пороге потому что весь пол в воде. Ауч! Что это? Откуда? Когда я уходила утром, так не было. Быстро снимаю ботинки, но Паша хватает меня за талию, останавливая. Вообще, судя по всему, не упускает ни единой возможности коснуться. Погоди, электричество вырублю. Он открывает щиток, тыкает там какие-то кнопки. Проверяй, не кипяток ли. Я приседаю и касаюсь рукой. Холодная. Киваю ему и бегу в ванную. Шлеп-шлеп. Вот не везуха. Весь мир против нас говорился. То телефон у Адамайтеса сломался, то у меня потоп. Поспешно перекрываю воду. В санузле сухо, значит, беда не там случилась. Паш, езжай домой тогда, говорю разочарованно. Я вызову сантехника и приберусь тут. Романтический ужин откладывается. Выхожу в коридор и вопросительно упираю руки в бока. Потому что хирург частной офтальмологической клиники, ведущий в регионе, снял ботинки, носки тоже, закатал джинсы и стоит сейчас в воде. Деловито вешает пальто на крючок. Поворачивается ко мне. Что стоишь? Ведро, тазик, тряпку тащи. Я поищу пока, откуда течет. «Двенадцать пропущенных. Ах да!» Подкалываю его я, усмехнувшись. Открываю кладовку. Нахожу ведро, совок, тазик, и мы включаемся в работу, оживленно болтая обо всем подряд. Первым делом убираем воду, потом Паша исследует кухонный гарнитур и находит пробоину. Треснула колба в фильтре. И вода, судя по всему, весь день тихонечко лилась, пока не затопила кухню и коридор. «Как же так-то?» — возмущаюсь я. «Это брак фильтра?» Ему уже больше года, не знаю, примут ли по гарантии. Возможно, брак. Или предположу, что давление скакнуло и колба треснула. Так бывает? Конечно. Какие-то работы в доме велись. Воду отключали. Резко включили. Ясно. Жаль. Не переживай. Павел подходит ко мне, обнимает за талию и смотрит сверху вниз. Ничто так не сплачивает, как совместные ремонтные работы. Воспользуемся шансом. «Вранье!» — шепчу я совершенно серьезно. «Во время ремонта все всегда ссорятся». Паша убирает прядь волос мне за ухо. «Я бы не стал с тобой ссориться, Диана», — говорит мне. «Когда ты такая красивая!» «Взлохмаченная в мокрой юбке и выбившейся из-за пояса блузки?» «Именно. В моем вкусе!» Он наклоняется и касается моих губ своими. Я закрываю глаза и улыбаюсь. Паша тоже улыбается. Потом снова целует. Невесомо, мягко. Касается моей щеки своей, и я понимаю, что он колючий. Это заводит. Его губы прижимаются к щеке. Я привстаю на цыпочки, он снова ласкает мой рот. В дверь звонят. Паша обхватывает мою нижнюю губу своими. Основательно, тепло, достаточно мягко. Я едва удерживаюсь от сладкого стона. Вновь звонят. Он прикусывает ее зубами. Это дико приятно, аж морозец по коже и легкость в коленях. Его руки на моей талии. Как-то незаметно там оказались. Я увлеклась, и момент этот упустила. Паша пальцы растопырил и плавно, но довольно ощутимо поглаживает, что выдает нетерпение. «Вы меня затопили!» Слышится разъяренный крик. «Я сейчас в полицию звонить буду!» «Прости», — шепчу я. «Это ко мне». Отобьемся, не боись», — кивает решительно Паша. Еще раз чмокает меня и идёт открывать дверь. Мне кажется, или он незаметно поправляет штаны, скрывая эрекцию. Бросает в жар. Соседка снизу, женщина на пенсии, в общем-то, довольно милая, но при этом не упускающая случая отстоять личные границы всевозможными способами. Когда мы делали ремонт, она частенько заглядывала поворчать из-за шума. Увидев Пашу, соседка неожиданно быстро сменяет гнев на любопытство. Я заверяю каким-то высоким голосом, словно не своим, что полностью возмещу затраты на ремонт и хлопоты, и искренне прошу прощения. «Мы все починим», — включается Павел. «Не знаете, проводились ли какие-то работы в подъезде сегодня?» «Да, висело же объявление внизу, что воду отключат на два часа». «Вот из-за этого. Диана не виновата, с каждым могло случиться. Дело житейское. Давайте не будем ссориться. Мы же соседи». «А вы кто вообще? Вы здесь теперь будете жить?» — прищуривается женщина, внимательно рассматривая адамайтеса. «Вместо нее?» — указывает взглядом на меня. «Надеюсь, все же с ней», — парирует Паша запросто. «Ауч!» — я отворачиваюсь, чтобы сдержать смех. Едва пострадавший уходит. Паша вновь возвращается к фильтру, что расположен под раковиной, и заканчивает его отсоединять. Я спрашиваю вскользь дымовую кухню. «И как скоро ты переезжаешь, если не секрет?» «В течение месяца, наверное». «Ничего себе!» — фыркую я. «Значит, у меня будем жить?» «Думаю, здесь нам будет удобнее». «Готово!» «Не то чтобы я сантехник, фильтр себе подключал сам, но не с первой попытки». Паша вылезает из-под раковины и выпрямляется. Его джинсы мокрые до колен. Рукава свитера тоже. Наверное, в мокрой одежде некомфортно. «Включай воду. Будем проверять, хозяйушка. Эту фразу Адаматис произносит нарочито, громко и выразительно, как будто мы в каком-то ситкоме. Хохотнув, я несусь в ванную, поворачиваю краники. «Врубай!» — кричу. «Отлично! Можно пока так пользоваться. Я крут!» «Мастер!» Спасибо. У вас все такие умелые в Айрис? Я делаю движение руками, будто в них зажаты скальпели, и я провожу операцию. Пожалуйста. Я в первой тройке. Почему же тогда такой неженатый? Ступая на опасную территорию, поглядывая на моющего руки Пашу. Стройный, крайне привлекательный мужчина. Заботливый. И целуется минимум на девятку. Поджимаю пальчики ног в ожидании ответа.